Пришло время перейти к последнему, самому тяжелому для Василия вопросу. Он, словно забывшись в непонятном для окружающих оцепенении, сидел на своем председательском месте. Над низко склоненным лбом с маляной гривой нависла тяжелая прядь волос. Мрачноватое лицо скрывалось за ней, и тем сильнее бросались в глаза его руки. темные, тяжелые, как жернова, с широкими, сплющенными, большими пальцами, с твёрдыми, светлыми, светлее рук ногтями, они искали на столе, за что бы ему хватиться, не нашли ничего подходящего, и стали мять белый листок, на котором была написана повестка дня. Странно было видеть, как неуклюже и старательно эти огромные ладони мнут маленький дрожащий листок, как он не поддается им и, помятый с краю, остается гладким посредине. Колхозники смотрели на председателя, ожидая, а он не замечал десятков устремленных на него взглядов, погруженный в задумчивость. Андрей удивил этот непонятный уход в себя на глазах у всего собрания. «Что же ты медлишь?» — тихо спросил он. Почти одновременно раздался удивленный возглас Василисы. «Василь Кузьмич, или тебя в сон сморило?» Василий встрепенулся. Сизочерная черная прядь взлетела над долбом. Руки сжались так, что еще сильнее посветлели ногти. «Товарищи, последним вопросом на повестке дня...» Стоит освобождение Кузьмы Васильевича Бортникова от работы на мельнице. Вопрос выплыл срочно, потому что Кузьма Васильевич подал заявление и просит срочно разрешить вопрос на собрании. Вот те раз. Это по какой же причине? Это почему же? Согласно поданного им заявления, глухо сказал Василий, а по какой же причине подано заявление? «Чего это ты надумал, Кузьма Васильевич? Что прописано в заявлении? Почему отказывается?» Согласно плохого состояния здоровья, еще глуше прозвучали слова Василия. «Да что же с ним попритчилось? Какая хвороба напала?» «Так что годы его и здоровье вообще...» Василий мучительно мял в руках бумажку. «Пускай сам расскажет». Все учуяли неладное и смотрели то на отца, то на сына. Старик сидел, сгорбившись, весь темный, с ярким сиянием седины над смуглым лицом. Глубокие морщины пересекли его, словно выжженное и обуглившееся лицо. Колхозники привыкли видеть Кузьму Бортникова статным, величественным, с особым выражением важной благожелательности в черных глазах. и теперь всех поразило его внезапное дряхление. Дряхлость ощущалась не в согнутой спине и не в глубоких морщинах, а в беспомощном, страдальческом, неспокойном выражении лица. Такое выражение бывает у больных, когда и боль и страдания, и брезгливость к самому себе, и беспомощность смешиваются в одно непереносимое угнетающее чувство. Это беспомощное лицо старика особенно бросалось в глаза рядом с гневным, горящим лицом Степаниды, не спускавшей с Василия пронзительных и ненавидящих глаз. Василий не смотрел ни на кого. Что-то есть между ними, невольно подумали многие. Стало тихо. Одна Фроська ничего не почувствовала, подпрыгнула на подоконнике и голосом неприятно звонким в тишине крикнула. — Кузьма Васильевич, или тебе на мельнице блины с пирогами надоели? Ты меня позови, я до них охотница. — Кш, ты! — сорока на заборе одернул ее, Матвеич. — Тут дело серьезное. — Кузьма Васильевич, просим рассказать, какая такая причина твоего ухода. В заявлении все указано. Ты что же, вовсе переходишь на больничное положение? — Вовсе отказываешься работать? — Нет. Так как же так? Какую же тебе работу легче мельниковой? Сиди себе, дослушай, да как вода шумит, вступилась Василиса. Мешки ворочать у тебя помощник есть. Ты колхозу как специалист надобен. Таких мельников, как Кузьма Васильевич, по всему району поискать, елейно пропела Ксенофонтовна. Василий Кузьмич, что же ты не уговоришь отца породеть для колхоза? Отец и сын. Не смотрели друг на друга. Что-то неуловимое, трагичное было в их лицах, Одинаково смуглых, с одинаковыми черными надломленными бровями. В комнате стало очень тихо. «Прошу меня освободить», — глухо повторил старик. Его горький вид встревожил колхозников. «Да что же это такое? Уж не обиделся ли ты ненароком?» «Не сказал ли тебе кто пустого слова? Уж не по уговору решил ли уйти?» Старик поднял глаза. «Батюшка Кузьма Васильевич», — взволнованно и жалостливо заговорила Василиса, «Что ж всякого пустого слова слушаешь? Да кто тебе причинил этакую обиду?» Старик молчал, и колхозники поняли, что нащупали истинную причину его отказа. сразу зашумели заговорили собака лает ветер носит мы тебя не первый год знаем старик встал взгляд его был мучительно тосклив беспокоен руки старчески дрожали вздрагивали ресницы подергивались губы щеки все лицо его как то дряхло старчески трепетало он ловил губами воздух прошу меня освободить Так что я. Он сглотнул, хотел что-то сказать, но Степанида дернула его за рукав и почти силой усадила на место. Василий теперь поднял глаза и, не отрываясь, смотрел на отца, забыв о себе, о колхозниках, о том, что он должен вести собрание. Что ж ты не руководишь собранием, тихо сказал ему Андрей. У тебя все самотеком идет. Андрей чувствовал. какую-то тайную подоплеку происходящего, но не мог уловить в чем дело. Василий взял себя в руки. «К порядку, товарищи! Кто хочет высказаться?» «Прошу слово." встал Пимен Яснев. Невысокий, очень стройный, он был по-молодому легок, сдержан в каждом движении. У него было тонкое, строгое лицо с постоянным выражением напряженной внутренней жизни. Во время войны он прославился тем, что отдал фонд обороны все свои сбережения — тридцать тысяч. Его, одного из лучших работников и одного из самых надежных людей колхоза, слушали с особым вниманием. «Товарищи!» — начал он по обыкновению очень тихо. Кузьма Васильевич своими руками отремонтировал всю мельницу. С тех пор, как он стал мельником, мельница наша начала работать без поломок и с доходом. Это все нам известно. Второго такого специалиста нет в колхозе. А что касаемо оговоров, то на чужой роток не накинешь платок. Мы с Кузьмой Васильевичем на одной улице прожили с пеленок до седых волос. Мы его знаем. Нет у нас в колхозе такого человека... чтоб не увидел от него добра и помощи. Опять же, на мельнице надо не только специалиста, но и твердого человека, чтоб не соблазниться на легкую наживу. Всем колхозам просим мы тебя, Кузьма Васильевич, не бросай работу. Слово взял Тоша Бузыкин. Он сдвинул фетровую шляпу на затылок, засунул руки в карманы. «Товарищи», — говорил он, — Колхоз наш идет на подъем, и каждый человек должен быть на своем месте. Еще нам, как и всему государству, предстоят трудности и послабления, делать нечего. Товарищи, я полагаю, как идет наше внутреннее и международное положение, при этих словах Тоша покосился на Андрея, и мы, мол, шиты, как идет наше международное положение, то хорошими мельниками кидаться нельзя. «Предлагаю заявление Бортникова оставить без последствий». Ему захлопали. «Вопрос ясен. Голосуй, председатель. Чего там? Не принимать отказа. Голосуй, Василь Кузьмич. Докончай собрание. Который час сидим, пора домой». И снова встал старик Бортников и снова повторил. «Прошу меня освободить». «Да почему же? Из-за чего, чудак-человек? Назови свою причину». Так что мне не доверяют. Прошу освободить. Доверяем мы тебе. Голосуй, председатель, чего говорить. Доверяет тебе колхоз. Кто тебе не доверяет? Я не доверяю. Смятая бумажка в миг потонула в кулаке Василия и тут же выпала. И обессиленные ладони неуклюже упали на дощатый стол. Снова стало тихо. Фроська, как раскрыла рот для очередного выкрика, так и позабыла закрыть. — Так вот оно что, — думал Андрей, — вот почему он мучился. Василий и жалел отца, и понимал, что поступить иначе не может и не смеет. Он не рад был жизни в эту минуту. Правая рука его ухватилась за ручку переломила ее и сжала так, что перо впилось в испачканную чернилами заскорузлую ладонь. Андрей взял обломок из его рук. — Почему не доверяешь отцу? — Говори, что знаешь, — потребовала Любава. — Бей уж, коли замахнулся, — истерически выкрикнула Степанида. Она высоко вскинула голову, щеки ее рдели, взгляд бил в лицо Василия ненавистью. На побледневшем лбу выступили четкие дуги бровей. Встретившись с опасностью, она, как всегда, пошла на нее грудью. И еще заметнее на глазах у всех одрехлел и ослаб старик. Не было в нем ни гнева, ни ненависти, ни страха. Беспомощными и слезящимися глазами ребенка он смотрел на сына, словно наперекор событиям, только в нем искал спасения. Стыд мучил его. Люди все вместе шли вперед. Как же случилось, что именно он, всеми уважаемый Кузьма Бортников, превратился в камень на их дороге? Андрей тихо сказал Василию. «Расскажи собранию, в чем дело, Василий Кузьмич». Василий встал. «Я скажу», — передохнул он. «Я сейчас скажу». На той неделе привозили молоть гречку для детского дома. А через несколько дней у бати угощали меня гречишниками. А гречки у него до этого не было, и купить ее тоже негде. Василий стоял на виду у всех, искал еще слов, но не находил и не догадывался сесть. Не было в комнате ни одного лица спокойного или равнодушного. Даже лицо Ксенофонтовны утратило свое обычное мелочное и хитрое выражение. Сползли, как маска подозрительный, прищур елейная улыбка. Обнажилось лицо человеческое, горько взволнованное. В нерушимой тишине поднялся с места Кузьма Бортников. Среди всех присутствующих возвышались теперь отец и сын. Стояли они на глазах у всех, лицом к лицу, друг против друга. Один на председательском месте, другой у задней скамейки. Виноват я перед вами. Была эта гречка в моем доме. Судите. К чему присудите, то и приму. Тогда, отодвигая старика плечом, поднялась во весь рост Степанида. «Была в моем доме эта гречка», — гневно повторила она слова старика. «Да что ты, Кузьма Васильевич, говоришь? Да ты сам себя оговариваешь, неразумная твоя голова. Не слушайте вы его, товарищи колхозники. Он сам себя оговаривает, как дитё малое, по своей понеразумной совестливости. Тот грех на себя принимает, в котором не повинен. Я в том повинна». Но и я за собой большого греха не знаю, и как было, обо всем расскажу вам, а свидетели каждое слово мое подтвердят. Она перевела дух и продолжала уверенно и твердо. А и дело-то было такое, что выеденного яйца не стоит. Как выносили эту гречку с мельницы, то развязался мешок, и просыпалась малость на землю. А там и ссоры, гусиный помет, сами знаете, к мельнице со всего села гуси ходят. Хотела я эту гречку, просыпанную, подобрать. Да возщик, дед Домовский говорит, что ты, матушка, разве будем мы детишкам скармливать такую гречку ссором, да с пометом? Это, говорит, для них вредно. Сказал так, да и уехал. А что это так было, тому свидетелей возчик дед Домовский, да Пимен Иванович Яснев. При нем было дело. Верно было, подтверждаю, радостно сказал Яснев. Он тут же припомнил случай с просыпанной гречкой. Правда, просыпалось очень мало. Просыпанного не могло хватить и на десять гречишников, но Ясневу так тяжело было смотреть на позор старика Бортникова, и так хотелось верить в чистоту и незапятнанность человека с давних пор уважаемого и близкого, что горстка просыпанной гречки в его памяти сама по себе разрасталась. Может, ее и больше было, думал он. Я же ведь не мерил. А что просыпали, это верно, это я видел. И он еще раз во всеуслышание с радостью подтвердил. Это верно, это я хоть под присягой скажу. Все верно, говорит Степанида Ильинична. «Ну вот», — продолжала Степанида, — «а когда вощик уехал, я эту гречку подмела, да просеяла, да кипятком обварила, да вместе с ржаной мукой замесила на гречишники. Вот и весь мой грех. Судите, коли есть за что судить». «Господи!» — раздался звенящий и жалостливый голос Василисы. «Да что ж тебя судить за пару гречишников? Да что мы, не люди? «Сусеки обмести из мешков пыль вытряхнуть, вот тебе и гречишники!» Опять раздались голоса. «Бог с тобой, Кузьма Васильевич! Чего уж там!» Крепко было уважение людей к Кузьме Бортникову. Слово взял Матвеич. Он был взволнован, как и все присутствующие. Он и жалел Василия и Кузьму, и одновременно осуждал их обоих. Василия за беспощадность к отцу — а Кузьму за то, что вверх над ним брала Степанида. В нем, как и во всех других, сцена, прошедшая перед его глазами, разбудила свои мысли, еще не ясные, но волнующие, тяжелые и радостные одновременно. «Товарищи, мы все знаем Кузьму Васильевича как человека справедливого и хозяйственного. Кто нам пустил в ход мельницу? Он». Кто допрежь этого безотказно шел на любую работу, опять же он. Если они смели полкило просыпанной гречки, так у другого мельника не то что полкило, десять кило по одному полу рассорится. На хорошую дорогу выходит наш колхоз. Как же нам без старика Васильича? В трудные дни он работал с нами, рук не покладая. Предлагаю Васильчу в мельниках оставить и доверие нашего с него не снимать. Один за другим выступали колхозники в защиту Бортникова. Сидя на задней скамье, не скрывая слез выступивших на глазах, старик слушал говоривших о нем так, словно дело шло о его жизни и смерти. Он и сам хорошенько не знал, правду или неправду, сказала Степанида. Степанида... часто приходила на мельницу убраться. Она мыла полы, перетряхивала мешки, наводила идеальный порядок, а потом в доме нежданно появлялись ячменники и гречишники. «Откуда?» — спрашивал Кузьма. Она сурово поджимала губы, смотрела ему прямо в глаза и отвечала, на базаре купила. «Где-то в глубине души...» Он подозревал неладное, но старался не задумываться над этим. Так хорошо, так тихо, уютно и спокойно жилось ему около Степаниды. Она и в молодости им верховодила, а в старости он совсем впал в зависимость от нее. Душой он одряхлел раньше, чем телом. Он еще легко ходил и стройно держался, но уже была в нем старческая тяга к теплу, покою, старческая робость перед женой и подчинение ей, которое они оба хорошо маскировали внешним проявлением его власти в семье. Вся жизнь его прошла гладко и однообразно. Он работал, слушался Степаниду, был счастлив в семье достатком, общим уважением и не задумывался о том, откуда и как пришло ему это счастье. В этот вечер Он испытал первое потрясение, первый жгучий позор. Понял, что недороги ему ни шифоньеры, ни диваны. Оттолкнулся от жены и всем своим сердцем, дряхлым и детским, потянулся к сыну. У него не было досады на сына. Он уважал его сильнее, чем прежде, и по-отцовски горько тосковал о его сыновней близости. С каждым новым выступлением колхозников Василию становилось все тяжелее. Несмотря на слова Яснева, он не поверил Степаниде. Он чувствовал, что рассказ ее — ловкая увертка, но доказать ничего не мог. «Запутала отца хитрая баба», — думал он. «Запутала, а сама выскользнула, ужом вывернулась из рук. Знаю я это, а доказать мне нечем». Высказать все свои сомнения перед собранием, что ли? Да ведь что скажешь? Нельзя человека вором обозвать без доказательств, без фактов, и батю жалко. Ох, как жалко батю! Он крошил на столе все, что попадалось ему под руку. Он ухитрился отломить душку у своего любимого колокольчика и превратил в щепы все ручки и карандаши. Он не слушал того, что говорили колхозники. Он видел, как согнулся отец, и не мог оторвать взгляды от его подергивающихся губ, от сухих добрых рук, которые так часто и так нежно опускались на мальчишескую голову Василия, а теперь беспомощно висели. Пускай будет, как будет. После этого собрания Степанида соринки не вынесет с мельницы, она теперь поутихнет. Андрей осторожно, как у лунатика, взял из его рук чернильницу и поставил на противоположный конец стола. Василий, беспомощный и ослабевший, спросил у него. «Что ты скажешь? Что совесть твоя посоветует нам Петрович?» Трудно было Андрею разобраться во всем происшедшем. И он не до конца поверил Степаниде, но видел, с какой любовью и уважением относятся к старику Бортникову односельчане, видел, как потрясён и как тяжко переживает свой позор старик. Если бы воровство было доказано, тогда бы другое дело, думал он. Но сейчас ни один суд не осудит, доказательств нет, и нельзя назвать человека вором на основании одних подозрений. Да и не ворун, этот старик, по всему видно, что не вор. Если и виновен в чем-нибудь, так в слабости, в слепоте. Он так потрясен, что до смерти не забудет сегодняшнего собрания. Правильно идет собрание, правильно люди решают вопрос. Так думал Андрей, и поэтому молчал во время обсуждения, и поэтому на прямой вопрос Василий ответил. Я, Кузьму Васильевич, знаю меньше, чем колхозники, и советчиком в этом деле быть не возьмусь. Решайте, как найдете нужным, товарищи, вам виднее. Если же вас интересует моя мысль по этому поводу, то я могу высказать. Думаю я, что Кузьма Васильевич прожил на глазах у всех долгую, трудовую, достойную уважения жизнь, и не будет он на старости лет позорить эту жизнь». Думаю я, товарищи, что честь Кузьме Васильчу дороже пары гречишников. Думаю, что надо оставить Бортникова на мельнице, а во избежание толков и недоразумений всем посторонним, а в том числе и жене его, вход на мельницу строго-настрого воспретить. «Да я и к порогу близко не подойду», — вскинула голову Степанида. «Голосуй же, Василий Кузьмич». Единогласно постановили оставить Бортникова на мельнице. После собрания Василий и Андрей вышли вместе. Когда они уже подошли к дому, Василий остановился. Погоди, сходить, Петрович, я тебе что должен сказать? Звездная ночь была тихая и безлюдная. Где-то проскрипели шаги, стукнула калитка, и снова все стихло. Молчал и Василий. «Слушаю тебя, Василий Кузьмич». Андрей всматривался в его лицо, полускрытое темнотой, перерезанное черной широкой полосой бровей. «Вот я относительно чего. Не поверил я мачехе. Чистотка она, брезгуля. Не станет она стряпать из гречихи, смешанной с гусиным пометом. Да и не в том дело. Нет у меня доверия к ним». Не к отцу, отец в стороне, к ней. Недаром она чистила на мельницу то убраться, то мешки зашить. Факты у тебя есть? Если были, разве бы я так разговаривал? Фактов нет, а вот сосет меня что-то и не отпускает. Старик-то честный, говоришь? Некорыстный старик, труженик-старик. Скорее себе руки обрубит, чем чужое возьмет. Сам так жил и нас тому учил. Работник ценный для колхоза? Кобы все такие были. Сам слышал, как о нем колхозники говорили. Значит, вся вина его в слабости, в близорукости. А как ты думаешь, дальше он лучше или хуже будет работать? Горы ворочить будет, я его знаю. А как с мачехой? И близко к мельнице не подойдет, он ее не подпустит. Он мягок, мягок, пока до крайности не дойдет, а как дойдет железо. Не будет больше этого в ихнем доме. Скрипнула дверь, и Авдотья в накинутом на плечи полушубке показалась на крыльце. — Что же вы стоите? Слышу, будто говорят. Думаю, что не идут. Обида звучала в ее голосе. К ней успела забежать Танюшка и рассказала о собрании. То, что Василий ни словом не обмолвился при ней о деле тяжелом для него и касавшемся их семьи, оскорбило Авдотью. То, что муж и секретарь райкома стояли у крыльца, словно боясь войти, боясь, что она услышит какие-то их важные для нее и для колхоза разговоры, оскорбило ее еще больше. Она пропустила их в дом, а сама прошла посмотреть, хорошо ли заперты свиньи в свинарнике. Скрипела под ногами узкая тропка, пересекавшая двор, а в шла медленно. Таят от меня свои разговоры, мешаю я им. До да чего домолчались мы с Васей, хуже чужих стали. Стали. А раньше разве лучше было? Еще когда женихались, песни он мои слушал, кесеты мои даренные носил, на колени мне голову клал, нагулявшись. а до меня до самой ему и дела не было. Как я живу, что у меня на душе, что на сердце, это ему без интереса. Она проверила запор, медленно поднялась по обледенелым ступенькам крыльца и задержалась у двери. Ей трудно было войти в дом.